Люди живые. А как же Клиночев согласился сюда ехать? В средней Азии он заработал бы больше. Не знаю. Приехал и все тут. Для меня это самое главное. Совсем стемнело. Вокруг дороги стеной стоял темный лес. За машиной бежали понебуд звезды, проглянувшие сквозь расступившиеся тучи. Встретив где-нибудь Веню. Никогда бы не подумала, что он может заниматься таким делом, как ловля змей, — нарушила молчание Оля. «Трепач — Трепач? — усмехнулся Степан. «Ну, — Вообще, Венька такие номера откалывал. Жутко. Смелый черт. Вам не холодно? — Нет. — Может, мою куртку дать? Ваш, как погляжу, на рыбьем меху. — Это с виду, а вы пощупайте. — Подкладочка жидкая, — уточнил Степан. Гагачий пух. Ого, а с виду легонькая. Норвежская. Но продолжайте про Веню. «Почти пацанами были. Мне тогда семнадцать, ему шестнадцать. Ловили мы змей по Ургенчем. Веньку я еще не знал. Встали бригадой в одном кишлаке на ночь. Чай зеленый плов, Чайханщик говорит, что в окрестностях какие-то двое парней промышляют, змеи ловят, как в цирке, — говорит». На следующий день Венька сам к нам пришел. Худющий шкет вот такой. Это он сейчас гладкий да высокий. С ним брат постарше. Прибились к нашей бригаде. Смотрю на Веньку, а самому страшно. Как такой доходяга справится, например, с большой гюрзой или коброй? Бывают в руку толщиной сильные твари. На следующий день он устроил нам представление. Выследил кобру. Здоровую, метра полтора. Она встала, распушила свой капюшон и качается. И что вы думаете? Венька перед ее носом медленно поводит мешочком. Она, дура, как завороженная, смотрит на белую материю и шипит. Этот шкет спокойно заводит за ее голову свободную руку и гладит по затылку. Мы обмерли. А он подмигивает. Оля едва заметно вздрогнула. От Степана это не укрылось. «Страшно представить!» «Жутковато», — согласилась Оля. «Мы попросили его больше таких номеров не выкидывать. Вообще Венька опасности любит. В позапрошлом году ездил с вулканологами на Курилы. В вулканы лазил, бороду себе спалил. Целый год новый отращивал. Со спелеологами тоже дружит. Один раз его завалило в пещере, неделю откапывали. Чуть живой был» а попадет в большой город, как телок тушуется. Не любит он больших городов. Ташкент ведь тоже большой город. Как он там живет? Это сейчас он стал похож на город. Землетрясение помогло. Центр и новые районы отстроили по-современному. А Венька? Он в Ташкенте месяца три-четыре в году бывает. В основном шляется по разным горам, пещерам и вулканам. «Вот тебе и венька», — покачала головой Оля. Машина замедлила ход и резко свернула с асфальтированного шоссе в лес. Грузовик тряхнула. «Степан, вот вы все время Анну Иванну матерью называете?» — нерешительно спросила Оля. «Да это так между собой. Уважаем. Родителей я потерял в самом начале войны. Вернее, они меня потеряли». «Совсем?» Нашел я их недавно. Они с вами живут? Нет, к себе звали в деревню. Но ну, уж очень я свыкся с Азией. Машина резко затормозила. Степана привалила к Оле. — Черт, — выругался он, — не ушиб я вас. — Нет, ничего. — Оле, неудобно, не отвечайте. — Вас что сюда пригнало? Гриднева немного помолчала. — От мужа подальше. — Пьет? — И пьет, и бьет. В общем, с ним все равно, что в петлю. Ясно. А вообще чудно. Азаров скомкал погасшую сигарету, закурил другую. Без причины, значит. Ну, какая может быть причина? А куда вы, простите, раньше смотрели? Разве он такой был до свадьбы? Это уж потом выясняется. Верно, верно, поспешил согласиться Степан. Но у нас вы отдохнете. Ребята у нас хорошие. Колумб тоже отличный парень. Хоть и молчаливый, но замечательный. Это сегодня на него что-то напало. Интересно, они с анной ванной спорили.